Глава 4. Джуди смотрела из окна поезда на невероятный пейзаж, открывавшийся вдали Зверополис. Она прижалась лицом к стеклу и рассматривала каждый район города, мимо которого проезжала. Джуди вышла из поезда на главном вокзале, который располагался в центре Зверополиса, и оказалась на главной площади города. Здесь было потрясающе. Она вытащила из ушей наушники и окунулась в хаотичный звуки города. Оглядывала всё вокруг, охваченная благоговением. Звери всех видов и размеров сновали вокруг, спеша в разные стороны. Это было так не похоже на малые норки. Она посмотрела на свой телефон и открыла приложение с картой, чтобы выяснить, куда и следует направиться. Когда она нашла свой многоэтажный дом, домовладелица броненосцец Дгарма проводила её к маленькой квартирке. Добро пожаловать в Гранд Ящер общежитие, сказала Тхарма, отступая в сторону, чтобы дать Джуди войти. Блох и клещей травим раз в месяц. Не потеряйте ключ. Куду и Йорикс, соседи Джуди, прошли мимо по коридору. Джуди тепло их поприветствовала. О, привет, я Джуди, ваша новая соседка. Да. Ладно, учти, мы шумные, сказал Куду. И не думай, мы не станем извиняться, добавил Орикс. И они оба удалились, захлопнув за собой дверь квартиры. Дхарма тоже ушла, оставив Джуди одну впервые в собственном новом доме. Она огляделась. Грязные обои, пыльная кровать, сказала Джуди. Затем из за стены послышались громкие голоса: "Заткнись, сам заткнись, нет, это ты заткнись, сумасшедшие соседи!" Джуди плюхнулась на кровать с широкой улыбкой. Как же здорово!